Глава 30. Лайза. Через несколько дней после дня труда мама и Джоан решили отметить окончание летнего сезона в Хай-Анисе. Они планировали пройтись по магазинам, потом устроить себе обед с жареными моллюсками и капустным салатом в прибрежном ресторане, а потом посидеть с Мартине, любуюсь океаном. Мы с Луи сидели на краю ее кровати и наблюдали, как она выбирает наряд, отбрасывая один за другим. У мамы было на удивление хорошее настроение. Мы с Луизой затаили дыхание, чтобы не спугнуть редкую удачу. Перебрав весь шкаф, мама выбрала идеальный костюм: красная юбка-карандаш, белая хлопковая блуза с воротничком Питера Пэна, клетчатый шарф на шее и широкий белый кожаный ремень. В уши она вдела крупные красные пластиковые серьги и покрутилась перед зеркалом, стоявшим на туалетном столике, чтобы убедиться, что выглядит идеально. Потом она села перед зеркалом и навела свои фирменные синие тени, густо подвела глаза, накрасила ресницы и нарумянилась. Потом она взяла контурный карандаш и принялась аккуратно обводить губы. Девочки, я уже об этом говорила, но напоминаю еще раз, сказала мама, любуясь собственными губами. Помните, что самое важное в макияже? Не дожидаясь ответа, она продолжала, заполняя обведенный контур розовой помадой. Губная помада и точка. С этими словами мама начала обминать губы. Потому что это не только помада, Мама нанесла точки помады на щёки и принялась растушевывать их кончиками пальцев, но также и румяна. Мама еще раз взглянула на свое отражение, любуясь результатом. И наконец сказала она, делая паузу для всяческого эффекта, беря чуть-чуть помады на кончик указательного пальца и нанося ее навеки. "Чуть-чуть помады это отличные тени. Главное не переборщить". Мы с Луи переглянулись. Мамины советы по макияжу нас особо не впечатлили, но я была счастлива сидеть рядом с ней и не бояться. Вот так, сказала мама, удовлетворённо закрывая губную помаду и кидая её в сумочку. Она поднялась, последний раз восхищённо на себя посмотрела, повесила сумочку на локоть и объявила: "Ну всё. Джоан появится с минуты на минуту, и мы поедем". У Сали был выходной. Боб, как я знала, плохо себя чувствовал. Мама смеясь, сообщила, что у него эти дни, но мне её шутка не понравилась. Я и не догадывалась, кто будет присматривать за нами, а потом мама заметила Тони. Он отъезжал от мотеля, нагруженный мусором. "Бинго", подумала я и помахала. Тони увидел меня и подъехал к нашему мотелю. "Похоже, вы собрались в город", сказал он. "Но ведь ещё лишь десять утра". Он усмехнулся, хотя это было совсем не смешно. "У нас Джоан, дела, а потом мы пообедаем в Хаянисе", сказала мама, повязывая клетчатый шарф на голову. "Раз уж ты здесь, не присмотришь за девочками несколько часиков?" Тоня ответил не сразу. Я уже испугалась, что он откажется, скажет, что занят и ему не хочется. Ему явно не хотелось, но Тони отвернулся от мамы, посмотрел на меня. И улыбнулся. Конечно, с радостью. Я люблю компанию. Как долго вас не будет? Но ну, ты же знаешь, нас, Джоан, когда мы занимаемся делами, то забываем о времени, но к ужину мы точно вернемся». Тут подъехала Джоан на своем ярко желтом кабриолете Карман Ghia, и мама обо всем забыла. Отлично, воскликнула она. Спасибо, Тони, ты душка. Тони что-то проворчал, но я не расслышала. Пора ехать на свалку, сказал он. Садитесь. Я подсадила Луизу в машину, забралась сама и подвинула ее к дверце, чтобы как всегда сесть рядом с Тони. На свалке мы с Луизой остались в машине, пока Тони выбрасывал гостиничный мусор в глубокую яму. Потом он пошел к груди старых приемников и телевизоров, чтобы выбрать что-нибудь, что можно продать. Мне все эти вещи казались полным хламом, но иногда он находил что-то вполне приличное. Я понять не могла, почему люди выбрасывают совершенно нормальные телевизоры. Тони же подобным находкам никогда не удивлялся. Он заворачивал их в старое одеяло, которое всегда возил под передним сиденьем, и аккуратно размещал в машине. Закончив с поисками чего-то приличного, Тони вернулся в машину и завел двигатель. Над нами кружились чайки. Они орали так громко, что Тони пришлось наклониться ко мне, чтобы я расслышала его слова. Он закурил сигарету и осторожно стал выезжать со свалки. "Знаешь, что едят чайки?" спросил он. "Не знаю. Может быть, мусор?" Тони выпустил несколько идеальных колец дыма, потом ответил. "И мусор, и много чего еще. Особенно рыбу. Понаблюдай за ними." Они летают над поверхностью океана, а потом кидаются в воду и когтями хватают добычу. Здорово. Тони перешел на низшую передачу, и пикап дернулся. Я ухватилась за торпеду, чтобы не слететь с переднего сиденья. Луиза вцепилась в подлокотник, но Тони, казалось, ничего не заметил. "Ты знала, что чайка может съесть целого кролика?" спросил он. Я удивилась, откуда он это знает, но спрашивать не стала. Мне нужно проверить мой садик в лесу, хорошо? Конечно, кивнула я, зная, что мама вернется еще не скоро. Мы снова покатили к трура. Но вместо того, чтобы въехать в лес по тупиковой дороге, Тони поехал другим путем и добрался до тайного сада у кладбища с другой стороны. Он проехал мимо нескольких рядов над гробей и остановился у границы кладбища. Мне он сказал, что отсюда мы пойдем пешком. Он явно тревожился. Я выбралась из машины, велела Луизе остаться и сидеть тихо, а сама пошла за тоне в лес. Мы подошли к просеке. Я уже знала, что подростки называют ее дорогой влюбленных». И тут я почувствовала какой-то запах, словно жженных листьев. Откуда-то донеслась музыка, и тут я увидела, что в лесу устроена настоящая вечеринка. На поляне стояли два Фольксвагена с рисунками детей цветов. Вокруг стояло множество мальчишек и девчонок, не намного старше меня. Они курили сигареты и пили пиво. В лесу было жарко и душно. Кто-то установил что-то вроде пляжного зонтика, и я смогла укрыться от солнца. Мне повезло, потому что Тони велел мне остаться с ребятами, а сам ушел в лес. Его не было очень долго.